Территория Европейского Союза. Город Вига. Понедельник, 16 июня 2021 года. 23.15. Ориентируясь по ленте южной дороги и изгибистому морскому берегу, Шинетт заходит на аэродром в девятом часу вечера. Самолет аккуратно касается полосы всеми тремя колесами, слегка подпрыгивает, разворачивается и тормозит. По доброй американской традиции все в шестером аплодируем удачной посадке, на что Шинетт устало заявляет. И вам спасибо за приятный полет. Добро пожаловать, Вига, дамы и господа. Переходит на испанский и повторяет, вероятно, то же самое. С шумом открывается дверь, опускается лесенка. Солнце уже садится. С моря, вернее, с Большого залива, дует приятный ветерок. Островитяне с трудом выбираются наружу. Отсидели себе все на свете. За ними я. Снова помогаю беременной испанке, теперь уже выйти из самолета. И в награду получаю еще одно gracias и поцелую в щеку. Родители, да, теперь видно, что родители, с оханьем и заботой кружат вокруг любимого чада в непростом положении. А я, поудобнее устроив за спиной балу и рюкзак, спрашиваю у энергично разминающей себе плечи и шею рыжей пилотессы. «Шинет, вы здесь как? Хорошо ориентируетесь?» «В смысле в городе?» «Да, видите ли, мне нужен транспортный конвой, который по плану должен прибыть в Вига, где-то как раз сегодня вечером, и потом уйти дальше на запад». «Тогда сегодня он Вига и останется». На ночь глядя, на пароме переправляются только те, кто живет прямо на том берегу. Ага, мысленно ставлю пометку. Значит, Вига, в отличие от Кадиза, через Белую реку моста не сумели наладить и пользуются грузовым паромом. А с конвоем вам проще всего, наверное, будет уточнить у восточных ворот. Далеко до туда? Миле четыре, пожалуй. Шенет с сомнением смотрит на солнце. Верно, поздновато. Город, конечно, испанский и портовый, то есть гуляют тут не до темна, а хорошо за полночь. Но это именно гуляют, а не сидят на рабочем месте. Найти ресторанчик на подкрепиться проблем не будет, зато разыскать диспетчера автостанции или кто тут за него, дабы просто поинтересовался местонахождением Зеппа Крамера и Эдельвейсов, здесь явно возможны сложности. Ирландка это понимает даже лучше меня. Идемте со мной. Попрошу в справочной, перезвонят, уточнят. Спасибо, с меня причитается. Бросьте, мне это не трудно. А при чем тут труд? Сдергиваю я бровь. Это отношение. Усмехается. Ну если отношения, тогда ладно. Возместите кружечкой светлого. Ирландского? Немецкого, смеется Шинет. На Новой Ирландии, в Таре, кузина Кэтлин начала делать неплохой красный эль. Но на большой рынок они пока не вышли. Приходится поддерживать производителей из Нойехаффена. Административное здание аэропорта невелико, и значительная часть служащих уже разошлась по домам. Дежурный по справочной, английским владеет с пятого на десятое, втолковать ему нужный вопрос удается лишь с помощью Шинетт. Отзвонившись куда-то, дежурный говорит, мол, погуляйте минут 10, потом подходите. Для такого погулять рядом предусмотрительно работает бар, где я заказываю ирландке обещанную кружку светлого немецкого пива. А себе беру обычный тоник. Жрать охота. Но здешние рыбные сэндвичи меня как-то не вдохновляют. Лучше потерплю и потом поищу более вменяемое заведение. Минут через 10 вместе подходим к справочной. Дежурный тараторит что-то по-испански. Шинет кивает и переводит. Конвой Эдельвейс прибыл сегодня и занял два подворья Курбера и Редонда. Спасибо, киваю обоим. Ирландка добавляет, если вы плохо знаете город, лучше возьмите рикшу. Хм, вариант. В Порто-Франко я пару раз видел их трехколесные коляски, но там мне подобная услуга не требовалась. А сейчас, пожалуй, в самый раз. Благодарю, Шинет, удачи вам. И вам, Влад, всего наилучшего. На выходе из аэропорта обязаны присутствовать таксисты. За ленточкой это настолько прочная традиция, что перекочевала она и в новый мир. Здесь вига, вместо таксоматоров рикши, заимствованные из индийско-китайских реалий. Весьма разумный подход при солидных новоземельных расстояниях и скромном объеме пассажиропотока. С испанским у меня практически никак. Однако интернациональный английский и еще более интернациональная ярко-красная игральная карта в 10 е вполне решают вопрос. Пуллеру – Для справки, рикша это собственно коляска, в которой либо сидит пассажир, либо лежит груз, а водитель коляски именуется пуллером. Традиция тех еще времен, когда сию коляску толкали вручную от английского пул. Точно так же такси во всех вариациях ангельской мовы поныне именуется кэп, наследуя лондонские конные экипажи. В качестве пункта назначения называю курбейра, резонно предположив, что Зепп Крамер не будет зря распылять силы и оба подворья должны располагаться бок о бок или по крайней мере рядом. Скрипят педали, покачивается старая коляска, навстречу со скоростью не слишком резкого велосипедиста движется вечерний город Вига. Я лениво наблюдаю за вывесками и народом. В целом рисуется смесь припортового района порта франко с виденном неделю назад кодизом. «Курбейра, сеньор!» – выводит меня из задумчивости голос пулера. Однако, чуть не задремал. Вылезаю из коляски рикши, кивком благодарю таксиста и направляюсь ко входу. У ворот действительно бдят Эдельвейсы в знакомой форме, лица незнакомые, но я кроме самого Крамера и уже потом Арни и Клауса почти ни с кем из охраны и не общался. Рядом вопль по-испански, автоматически разворачиваюсь и оказываюсь мордой в пыли, заломленными за спину руками. Баул в сторону, от пистолета меня быстро избавляют, затем сноровистые руки нашаривают в карманах складной нож и револьвер и забирают их тоже. Звучит испанский речитатив, наверняка нечто вроде «вы имеете право хранить молчание». Но у Хаббла испанол, трудом вспоминаю я одну из первых выученных фраз, по-испански не говорю. После этого меня вздергивают обратно в вертикальное положение и уже по-английски сообщают. «Владский рван, вы задержаны уполномоченными трибунала с этого офиса по обвинению в черной магии». Против собственной воли роняют челюсть. Кем-кем задержан? И по какому обвинению? Секунд через несколько до меня доходит. Словосочетание «Holy Office» имеет еще один, менее буквальный вариант перевода на русский. Священная канцелярия. но ну, а эпитет Трибунал Священной канцелярии в известной мне истории относился к одной единственной организации, иначе именуемой Испанская Инквизиция.